он огласил следующее заключение. Фактическая сторона дела не подлежит сомнению. 15 мая сего года ответчик обратился к истцу с письмом, в котором просил освободить его от обязанностей подделки дома истца в том случае, если ему не будет предоставлена полная свобода действий. 17 мая истец ответил —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 Если вам кажется, что в таком сложном вопросе, как отделка дома, я могу связать себя определенной суммой, то вы ошибаетесь. 19 мая истец ответил следующим образом. Я вовсе не хотел сказать, что перерасход суммы, указанной в моем письме, на 10, 20 и даже 50 фунтов –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 Завершая отделку, ответчик выдал ряд долговых обязательств, которые довели общую стоимость постройки до суммы в 12 400 фунтов, выплаченной истцом полностью. Обратившись в суд, истец требует взыскать с ответчика 350 фунтов. То есть перерасход суммы в 12 050 фунтов, указанный, по словам истца, в переписке как максимум расходов, который имел право делать ответчик. Вопрос, подлежащий разрешению, заключается в том, обязан ли ответчик уплатить истцу эту сумму. Я полагаю, что обязан.